Глава 17. Это у нас Данила Глазастый. Марсель хлопнул Даню по плечу. Его заслуга. Вот я бы точно не заметил. Короче, мы начали, как всегда, с архива. Ничего особенного. Фото четырнадцатилетней девушки в профиль Иванфас. Она не попала в интернат для детей и врагов народа по двум причинам. Во-первых, почти взрослая. А во-вторых, из Ленинграда приехала бабушка, которая встала за внучку стеной. Она нашла влиятельных заступников и смогла вытащить ее из следственного изолятора НКВД. Но вот личное дело, оно осталось. Марсель постучал по столешнице, как по клавишам пианино. — Та-дам! — напел он и добавил. — Слушайте все от советского информбюро. — Ладно, Дань, давай в двух словах по эту красавицу. — Да я и в трех могу. Пожалуй, плечами Даниил. «Итак, Елена Банер, наполовину армянка, наполовину еврейка. Вроде бы были французские предки, но я так далеко не копался. Хотя о поездке во Францию к родственникам есть информация. Не удивлюсь, если эта французская родня такая же фиксия, как и сама Елена Банер. Да, позже уточню даты. Пробормотал он и черкнул что-то в блокноте, с которым никогда не расставался. Дальше отец». Старый партийный работник, Левон Кочарян. Матерью была, хотя почему была, до сих пор есть, Руфь Григорьевна Боннер, член РКПБ с 24-го года. А вдовев, она связала свою жизнь с Георгом Алиханяном. И тогда же наша героиня сменила фамилию отца на фамилию отчима и стала Алихановой. Имя девочки тоже сменили. Именно тогда ее стали звать Еленой. Алиханян? Ну, значительная фигура, перебил Даню Марсель. В начале двадцатых он стоял во главе компартии Армении. Ну, а дальше был тридцать седьмой год. А Лиханяна расстреливают. руф Григорьевну арестовывают. Кстати, сидела она в Алжире. Я кивнул. Акмолинский лагерь жен изменников родины. Аббревиатура Алжир. В принципе, не самое страшное место. Это тебе не Колыма и не Воркута, и не забайкалье Намного помягче. Да, холодно. Да, охрана и колючая проволока. Ходить строем и под охраной, жить в бараке, но это не Колыма. Руф Григорьевну реабилитировали в 54-м, сразу же после смерти Сталина. Судимость сняли полностью, восстановили в партии, Хотя в Москву она вернулась еще раньше, после Великой Отечественной, в феврале 46 и похлопотал за нее никто иной, как Анастас Иванович Микоян. И, насколько я помню, позже мать Елены Боннер стала пенсионеркой союзного значения и очень неплохо жила. Елена очень часто общалась с матерью, ездила в Казахстан, поддерживала, чем могла. А когда та вернулась в Москву, то первое время, пока Ройфь Григорьевне не вернули квартиру в Москве, та жила у дочери. Елена в то время как раз вышла замуж в первый раз за Семенова Ивана Васильевича, но не в этом суть. Марсель налил себе чаю, стянул с блюдо пирог и, надкусив, пробубнил с набитым ртом. «Даня, давай-ка про репутацию». «Про репутацию...» Даниил бросил голодный взгляд на пироги, но тут же подвинул мне еще одно фото. На нем Елена Боннер уже во взрослом возрасте и тоже в профиль и в анфас. Во время войны работала в военно-санитарном поезде, где ее взял под крыло начальник поезда «Дорфман» Владимир Ефремович. Там же она получила ранение, серьезная контузия во время бомбежки. Но... Восстановившись, продолжил работу медсестрой. Войну завершила в Австрии. Однако зрение у нее продолжало падать, и к моменту развода с мужем она практически слепнет на один глаз. Даниил перебрал фотографии и выложил передо мной еще одну. На фото хрупкая молодая женщина сидит на скамье в парке и читает лежащую на коленях книжку. В одной руке у нее дымящаяся сигарета в другой очки откуда эта фотография поинтересовался я разглядывая изображение фото из журнала советский союз боннер просто попала в кадр но фото получилось удачным его разместили на обложке ладно не буду развозить по всей ее биографии даня все таки не утерпел взял пирог откусил и быстро проживав запил перейду сразу к делу Уже будучи замужем, Боннер сначала была подозреваемой в деле об убийстве жены Злотника, и ее любовника, на тот момент. Но позже из подозреваемых неожиданно переквалифицировали в свидетели по делу. Причина — недостаток улик. И именно тогда были сделаны вот эти все фото. Даня показал пальцем на вторую пару фотографий, анфас-профиль. На них красивая молодая девушка, волосы собраны в пучок на затылке, длинная, как у балерины шея. Их мы в архиве МВД выловили. Владимир Тимофеевич, обратите внимание, они идентичны с фото в 14-летнем возрасте. А вот последние фотографии Боннер. Также газетные фотографии, еще несколько фото с прошлой работы. А вот некоторые случайные попадания в кадр на мероприятиях. Даня сделал глоток чая, отставил кружку и продолжил. Я сразу обратил внимание на форму ушей. Форма ушных раковин разная. И форма подбородка тоже. А вот здесь она опять в профиль. Ветер поднял волосы, и видна родинка на шее. Недалеко от шейных позвонков, ближе к правому уху. Кстати, по форме довольно некрасивая. На фотографиях из архива тех, что в профиль, этой родинки нет. Хотя она должна быть. И вот тут, Владимир Тимофеевич, возникает вполне закономерный вопрос. Подключился к разговору Марсель. И вопрос этот очень интересный. Родинку можно свести, хотя это и рискованно, но это все-таки можно. Но вот чтобы ее сделать, это уже из области фантастики. — Но почему же, — возразил Даня, — сейчас медицина шагнула далеко вперед. — Даня, ты ребенок еще, — ухмыльнулся Марсель. Ты мне покажи хотя бы одну женщину, которая добровольно захочет посадить себе такую блямбу на шею. Как раз туда, куда любовники обычно целуют. Да я никогда в это не поверю. Кстати, на остальных фото у Боннер либо высокий воротник, либо волосы под ободком испадают к плечам, полностью закрывая шею. Это единственное, где ее видно. И здесь она снята в момент разговора с Микояном на официальном мероприятии. В общем, у нас все. И Марсель развел руки, слегка поклонившись, пародируя театральный поклон. Молодец. Возьми булочку. Я усмехнулся. Родинка могла вырасти. Здесь я с тобой, Марсель, не соглашусь. Ты что-нибудь про новообразование слыхал? Ну, а как же? Доброкачественная опухоль в отличие от рака... Злокачественной опухоли вреда человеку не наносит. Марсель хитро посмотрел на меня. Но вот уши-то, уши тоже доброкачественно оттопырились. И ушная раковина по-другому вдруг завернулась. Тоже исключительно доброкачественно. Вот тут ты прав, не спорю. Я подвинул ближе к парням корзинку со сдобой. — Вы не стесняйтесь, не стесняйтесь. Ешьте. — Да мы-то с удовольствием! — хохотнул Марсель и потянулся к пирогам. — Ну, с повидлом попался. В магазине таких не купишь. А что за повидло? Я такого никогда не ел. — Это калина. Лида ее любит и старается втиснуть в любое блюдо. — ответил я, не отрывая взгода от фотографий Но всегда получается отлично. — Да, вкусно! — кивнул Даниил, проживав свой пирог. «Это Лида у нас повар от Бога», — ответил я, запоздало подумав, что обидел девушку ни за что ни про что. Ее, конечно, заносит иногда, но, в общем-то, из хороших побуждений. И она заботится обо мне и моей семье. Вот только плохо, что меры не знает. «Ну и что дальше делать, шеф?» Марсель задал свой вопрос как бы шутя, но я ответил ему вполне серьезно. «Наблюдать и выяснять». Поговорить с бывшим мужем, встретиться с матерью. Но так, чтобы не спугнуть саму банер Справитесь? А куда мы денемся? За двоих, — ответил Марсель. Уже выяснили, что ни с матерью, ни тем более с бывшим мужем она много лет уже не общается. Вообще никак. Ни под каким видом. И, кстати, мы уже договорились о встрече с Руфью Григорьевной. Она нас будет ждать завтра с утреца. Ну и отлично. А сейчас свяжитесь с соколовым он там рядом с буннер кем бы она ни была на самом деле и с сахаровым пускай достанет ее отпечатки и возвращается вместе со всей этой гоп компашшкой про банер Просейте всю ее жизнь сквозь очень мелкая ситечка и в том числе слухи сплетни в общем то все до чего сможете дотянуться я говорил но в голове снова зазвенело Состояние было такое, будто по мне трактор прокатился. Причем сначала туда, потом обратно. — Понятно. Перетрясти все грязное белье. Марсель нахмурился и встал. — Простите, что вломились так поздно к вам, Владимир Тимофеевич. Ну, — но ушли бы вы в постель. — Точно, совсем зеленые стали, — заметил Даня, встав из-за стола. — Я вышел проводить их в прихожую. — А это что за явление? — воскликнул Марсель. Он нагнулся и поднял щенка, взяв его за шкирку. Ася завизжала, и тут же в прихожую разъярённой рыжей фурии влетела Ридочка. — А ну-ка, не иметь, поставьте животное на место! Перестаньте издеваться над ним! — прошипела она и тут же ласково. — Бедная умная собачка Ася обижает маленькую! Она забрала щенка у Марселя и пошла на кухню. «Ваша — ваша изо всех сил делая равнодушное лицо, поинтересовался Даня. — Да. Из помойки на днях вытащил. Кто-то выкинул, а я подобрал. Ответил ему я. — Даня покраснел. Уши второй раз за вечер стали малиновыми. Я вообще-то про девушку, пробормотал он. А ваша дочка? — Марсель рассмеялся. И только тогда до меня дошла комичность ситуации. — Да нет, Даня. — Я твоим тестем не стану, даже об этом не мечтай, — усмехнулся я, подумав, что такое зять был бы подарком. Лида наша помощница по хозяйству. От комитета прикомандировали к моей персоне. Теперь вот крутит, как хочет. Диктатор ищет тот. Сегодня столько лекарств в меня впихнуло, что я даже не знаю, как сыпью не покрылся. — И правильно впихнуло, по рецепту, все, что доктор выписал, — донеслось из кухни. «Лида, уши не грей!» — проворчал я в ответ. «А вы не...» — начал Марсель и умолк, многозначительно посмотрев на меня. «Отставить намеки, Марс! Я бы мог ожидать подобное от Соколова, у того язык без костей. Но вот никак не ожидал, что ты обо мне такого низкого мнения». Устало прислонился к стене. «Ладно, парни, все, давайте домой». — Прошу прощения, — пробормотал Марсель и, вытолкав растерянного Даниила за дверь, осторожно прикрыл ее за собой. Я вернулся на кухню. Лида сидела возле батареи, прижав щенка к груди. Она всхлипывала, а по щекам текли слезы. Аська слизывала их и тоже поскуливала. — Ну-с, давай рассказывай, — я опустился на стул дом работница еще раз всхлипнула и помотала головой. — Лида, как говорят в Одессе, не делай мне нервы. Рассказывай, почему ты не хочешь идти домой. Я потрепал ее по волосам, забрал Аську, поставил щенка на пол рядом с миской. Она начала лакать и, конечно же, влезла лапами в блюдце. — Опять Микропов наестся? — всхлипнула Лида. — Лидия, от ответа не уходи. Потребовал я уже строже. Что у тебя случилось и почему ты не уходишь домой? У тебя вообще есть где жить? и что вам так надоело Она взглянула на меня глазами, полными слез. И вот про кого-нибудь другого, я бы сказал, заплакала. ну вот Лидочка, она заревела, как говорят на селе, белугой. Я встал, налил в стакан воды и подал ей. Она еще минут пять успокаивалась, и когда начала говорить, то слова полились из нее так же, как только что слезы, потоком. — -у, -у, У меня родители в командировке часто ездили. Они оба инженеры нефтяники нефтяники. Я я, я с бабушкой в деревне с папиной мамой. Она меня любила. Лида всхрипнула и продолжила. — «А другая, которая в городе, сильно занятая была, я и в школу там пошла. А потом папу и маму в институт перевели работать, я тоже к ним вернулась. А сейчас они снова в командировке, а бабушка живет». И она, уткнув лицо в ладони, зарыдала. «Ну ладно, будет тебе, будет, успокойся», — попытался я ее утешить. «Если твоя бабушка болеет, я не успел договорить, о Лида меня перебила». Какое полеет? Да на ней пахать можно. Ей еще шестидесяти нет, здоровая, как лошадь. И на пенсии, и в политехе преподает начертательную геометрию. А сейчас решила жить с нами, за мной присматривать, пока родителей нет в Москве. Ходит вся такая важная и морщится, как Олимпиада Вальдемаровна, когда я пою. А еще постоянно одно и то же говорит. «Ты, Лидия, позор семьи, тебе родители все лучшее дали, а ты пошла на повара учиться». У тебя не хватило мозгов не то, чтобы в институт поступить, но даже подумать о высшем образовании. А я, я пока мама с папой не приедут то у вас, то у подружек ночую. А домой вообще не хочу идти». «Это почему?» Вопрос этот был скорее риторический, и так было понятно, но спросил, чтобы Льда все-таки снова не зарыдала. «Ага, а вам бы понравилось быть позором семьи?» Она сердито глянула меня. А я как вспомню эту математику. Да бабушка мне весь мозг ей проела этой своей начертательной геометрией. А я только все одно думаю. Вот на черта она мне нужна. — Бабушка? — Да что вы такое говорите? Геометрия же ж. — Ну как можно посылать к черту родную бабушку? — возмутилась Лида. — Ну вот, начала спорить, это уже хорошо. Ты не обижайся, что я так резко выпроводил тебя из кухни. Но мне со служивцами надо было поговорить. Я вздохнул и еще раз укорил себя. Зря я сегодня так резко с ней. Так еще и нечаянно надавил на больную мозоль. — А так оставайся столько, сколько хочешь, пока мама с папой не приедут. Ну или поговорим, чтоб тебе место в общежитии дали. — Не дадут. У меня прописка московская. Площадь позволяет. Лида вздохнула. — Ой, смотрите, как Аська смешно уснула. Прям как ребенок. А умная собачка Ася спала на спине, раскинув в стороны лапки. Я улыбнулся. — Все, Лида, я тоже спать. И направился было к двери, но Лида окликнула. — Владимир Тимофеевич, лекарство на ночь выпейте, а не там, в блюдце, на тумбочке. Я приготовила. — Спасибо, Лида, я не забуду. Я думал, усну сразу, но вот сон, несмотря на общее хреновое состояние, не шел. Итак, что же я помнил о Микояне, принявшем такое деятельное участие в судьбе матери и дочери Бонер? Пожалуй, самое важное, так это то, что он скоро умрет. Уже в октябре этого года, причем без какого-либо криминала. Совершенно спокойно, от старости. Анастас Иванович Микоян, 27-й бакинский комиссар. Помнится, был такой известный анекдот в определенных кругах о том, как товарищ Сталин желал спокойной ночи своим соратникам. Пересказывать долго, но Микоян тоже фигурировал в этом анекдоте. Сталин якобы перед сном его спрашивал, «Анастас Иванович, напомните мне, сколько было бакинских комиссаров?» «Двадцать шесть, товарищ Сталин!» — отвечал Микоян. «А не помните, кто был двадцать седьмым?» — Не припоминаю, товарищ Сталин, — отвечал Микоян. — А вы припомните, товарищ Микоян, пока мы вам не припомнили. И мне, кстати, тоже было интересно, как же он выжил-то. Насколько я помню, расстреляли не только комиссаров, но и всех, кто был рядом. Но вот если не углубляться во все перипетии гражданской войны на Кавказе, то можно сказать, что Микоян сыграл в тех событиях очень странную если не сказать двусмысленную роль. Если подходить беспристрастно, то он фактически способствовал расстрелу бакинских комиссаров. И вот он — единственный, кто дошел до советских войск из Закаспийской области. Командование оккупационного английского корпуса, который в то время находился в Закавказье и в Закаспийской области, нынешнем Туркменистане, фактически закрыло глаза на расстрел комиссаров. И если бы не помощь англичан, то вряд ли бы Микоян оттуда выбрался живым. В 1975 году, если я не ошибаюсь, Елена Боннер с его помощью получила разрешение на выезд в Италию и Францию на лечение глаз. И в то же самое время представляла Сахарова на вручении Нобелевской премии. Ну, так совпало. А еще я припоминаю поездку в Ирак. Простой преподаватель из московского медицинского техникума Елена Боннер вдруг возглавила советскую экспедицию по помощи здравоохранению Ирака. При этом оставив ни с чем профессоров, заслуженных деятелей здравоохранения, известных практиков в области медицины и многих других желающих. Как же так? Что, тоже Микоян постарался? Честно говоря, не сомневаюсь даже в этом. Вот только зачем? И были ли еще подобные поездки? Многое из того, что я помню, взято из интернета. Но, вопреки уверенности большинства людей в моем уже прожитом будущем, в Википедии пишут далеко не все и совсем не то, что же было на самом деле. Мысли крутились вокруг фотографий, которые принесли Даня с Марселем. Картина вроде бы начинала складываться, но не хватало какого-то небольшого, но очень важного фрагмента. — Кто же ты, Елена Боннер? Или где же ты, Елена Боннер?